Глава одиннадцатая Коза Капитолина — Что ты сделал с нашей капой? — закричала Жозе. Мурин отреагировал спокойно. — Ничего! — Как это ничего? — впала в раж Жозе. — Она теперь не собака, а коза. — Почему ты предъявляешь мне претензии? Вновь, не нервничая, проговорил шар. — Мопсиха сама виновата. Я предупредил ее. Не пей, козленочком станешь. А она не послушалась. — Мы думали, ты шутишь, — всхлипнула жози Мурин кашлянул. — Я всегда серьезен. жози и Мафи молчали. Куки сидела на розовом чемодане. И тоже не произносила ни слова. — С вами непросто, — заметил шар. Капитолина совершила глупость, не послушала меня, напилась из озера. И кто виноват? Я являюсь идеальным помощником. Кто привел собак к месту, где находилась их глупая, жадная сестра? — Куки не такая, — с жаром возразила Жози. Только глупые и жадные хватают найденную конфету и сжирают ее. Парировал шар. Умные и щедрые подумают. Кто-то потерял сладкое, не стоит им лакомиться. И вдруг оно отравлено. Лучше угощу приятеля. Я прекрасный проводник, а вы худшие из всех, с кем я когда-либо имел дело. жози Уперла лапы в бока. Она определенно собиралась что-то сказать. Но мафия ее опередила. «Мурин, ты отличный помощник. Но разве можно предлагать кому-то сладкое, если думаешь, что оно отравлено? И прости, характер у нашего провожатого непростой». «Впервые подобное слышу. И если я не устраиваю вас...» «Тогда до свидания!» — возразил шар. Потом он откатился на пару метров вперед и затрясся. Из верхней части кругляша пошел дым. Через секунду послышался хлопок, и Мурин понесся по дороге с такой скоростью, что никто из мопсов не смог проследить за ним глазами. «Зачем ты сказала ему про характер?» — закричала Жози. Мафи опустила голову. «Прости, не сдержалась!» Самая маленькая мопсиха затопала ногами. «Что теперь делать? Мы не знаем дороги!» «Вот же она!» — пробормотала Пагль. «Прямо перед нами, без поворотов!» Виктор говорил, «Если не понимаем, куда двигаться...» Нужно шагать на восток, а солнце сейчас встает там, куда ведет тропа. Кому-то следовало язык прикусить, — еще сильнее осерчала жози «Прости меня, не сдержалась», — повторила сестра. «Давай направимся в сторону восхода. Не сидеть же тут до дня созревания клубника сливы». Козочка попыталась приподнять передние лапы. «Ме, ме, ме — Ме-ме-ме-ме! Она хочет что-то сказать, — сообразила Жози, — но понять невозможно. — Ладно, пошли. Куки, вставай. — Не хочу, — отрезала мапсишка. — Нам пора. Ты же не можешь остаться здесь в одиночестве. Попыталась уговорить сестру Мафи. «Со мной розовый чемодан!» — улыбнулась Куки. «Более никого и ничего не надо!» «Видишь, что ты Мафи наделала!» — зашипела Жози. «Шар удрал! Кук Каня вставать не желает, капризничает!» Собачку захлестнула обида. Не я заставила сестру съесть конфету и потом утащить багаж Филиппа. И Шару я сказала правду. Он вел себя безобразно. «Ме -ме -ме -ме — Ме-ме-ме-ме! занервничала козочка. И тут сверху раздался тихий, мурлыкающий голосок. — Могу помочь! Жози и Мафи одновременно подняли головы и увидели на ветке дерева ежеворону. "Могу помочь", повторила она. "Я знаю, как пройти к лекарю". "Спасибо", запрыгала Жози. "Спасибо, нельзя съесть", продолжила птица. "Найдите иную благодарность что вы хотите за услугу тихо осведомилась мафия розовый чемодан совсем содержимом живо отозвалась собеседница сейчас вы его получите пообещала самая маленькая мопсиха и бросилась к сестре Маффи ухитрилась схватить Жози за хвост и шепнула ей на ухо. — Не уверена, что можно верить незнакомке. Ты видела, что лежит в чемодане? — Нет, — так же тихо ответила Жози. — Думаешь, там нечто ценное? — Возможно, — кивнула Пагль и громко осведомилась. — Куки, а что внутри багажа? «Ты его открывала?» «Заглянула внутрь. Там вещи», — призналась Куки. «Очень красивые!» «Можно и нам на них полюбоваться?» — попросила мафия. Куки сдвинула брови. «Они мои!» «Конечно, конечно!» — затороторила Жози. — Ничего себе не возьмем, только глазками поглядим, и все. — Ну ладно, — вдруг согласилась сестра, встала и подняла крышку розового чемодана.